Родители дружили с покойным Айрой Кори. Знаешь его? Нет? Неважно, просто поверь на слово, что он один из великих. Классик? На века. И я однажды случайно услышала, как сэр Айра сказал, «Писать все равно, что всаживать меч себе в сердце, и мучиться не столько от боли, сколько от того, что не можешь вонзить его еще глубже. Вот на что уходят все силы». Я тогда маленькой была, но на всю жизнь запомнила, что быть поэтом очень тяжело. И вдруг узнаю, что ты так влюб. Ну, а если стихи чужие, тогда всё хорошо. А кто автор? Кто-нибудь совсем молодой неизвестный или сэр Шурф на полчаса оторвавшийся от своих возлюбленных бланков с печатями, кого-нибудь древнего и забытого в своей библиотеке раскопал? Потому что я его точно не знаю. Конечно, не знаешь. Он из другого мира. Ну надо же, вздохнула Миломоре. Миры разные, а люди в сущности такие одинаковые. Мне сейчас так близко то, что он написал, как будто перед этим мы с ним вместе стояли, укрытые этой бескрайней водой и смотрели из неё на солнце. У меня так и не хватило слов, чтобы рассказать самой себе, что на самом деле со мной случилось, а у него хватило, и он написал Думаю, поэзия примерно для этого и нужна, сказал я, чтобы мы наконец-то смогли рассказать самим себе, что с нами происходит. Умиротворённые, мы пошли в сторону не то управления полного порядка, не то Макнатова дома. Я не знал, куда мне сейчас нужно больше, и решил, что это, наверное, выяснится как-нибудь само. Если вы с Джуфином всё-таки найдёте человека, которому снятся такие удивительные сны про ветры, «Закаты и воду. Почитай ему эти свои стихи», — вдруг сказал у Миломори, — «и скажи, что он сделал с нами примерно вот это. Пусть знает. На его месте я бы хотела знать». Я остановился, прежде чем понял, о чем, собственно, речь. «Как громом пораженный», — так в подобных случаях говорят. Хотя что тот гром в сравнении с молниями, которые иногда сверкают во тьме человеческой головы? Их обычно называют «идеями». Но потрясение от встречи с некоторыми из них это определение не передает. — Ты чего? — встревожно спросил у Меломоря. — Не хочешь читать ему стихи? Не читай, я не настаиваю. — Нет уж, обязательно почитаю, — сказал я. — И чем скорее, тем лучше. — Ты гений, знай об этом, пожалуйста. Я потом объясню, ладно? А сейчас побегу. Если получится, покорми Базилио этим вашим мистическим кремовым тортом, воняющим селёдкой и стремительно исчезающим в никуда. Ладно, пообещала она. Хотя нынче с утра торт у меня ещё залуже не очень стремительно, почти целую минуту продержался. Базилио большой кусок склевал. Ну, добавка ему не повредит. А мне лишняя тренировка. Я улыбнулся, помахал ей рукой и шагнул прямо в кабинет Джуфина, страшно довольный тем, что мне удался столь эффектный уход. Тёмный путь это не только удобно, но и чертовски красиво. Сообразил бы раньше, какие возможности он открывает человеку, который обожает выпендриваться, давным-давно научил себя. Однако никакой иной пользы от моей поспешности не было. В кабинете сидел только Куруш, да и тот спал так крепко, что не обратил на моё красивое появление никакого внимания. Тогда я послал джуфин узов. Ну и тут не имел успеха. Причин для беспокойства, ясное дело, никаких. То ли на тёмную сторону по какой-то необходимости отправился, то ли в другой мир, то ли в холоме по делам, то ли просто в карты играть засел и не хочет отвлекаться. Но как же не вовремя Меня натурально на частье разрывала идея, которую следовало немедленно обсудить и тут же начать воплощать. Затормозить меня в этот момент было примерно так же просто, как паровозу, несущемуся вниз с обледенелой горы, хотя ни паровозов, ни даже ледяных гор въеха отродясь не было. Но когда это меня останавливало. Дело хозяйское, сказал я опустившемуся в джуфиново кресло. Значит, будет тебе сюрприз. и послал зов в Серу-Шурфу, в надежде, что хотя бы он пока никуда не подевался из этого мира. В конце концов, сам жаловался, что сидит в Ваафахе как на каторге.